Глава пятидесятая Внутри старого дома на Крестбилл-Роуд было прохладно, хотя ранняя майская жара давила на него со всех сторон. Флоренс закрыла за собой дверь и глубоко вздохнула. Она медленно прошлась по тихим комнатам, словно видя их впервые. Потому что теперь они принадлежали ей. Всё здесь принадлежало ей. Флоренс засыпала кофе в кофеварку и включила её. Пока старая машина возвращалась к жизни, выглянула на задний двор. Компостную кучу полностью выкопали. На ветру развивалась жёлтая сигнальная лента, в нескольких местах отвязавшаяся от колышков. В полицейском управлении Кейра Флоренс заверили, что в связи со смертью Хелен дело об убийстве Джанет Бёрд закрыли. Когда кофе был готов, Флоренс принесла чашку в гостиную вместе с телефонной трубкой и набрала номер матери. Она знала, что прежде чем уйти на работу, Вера обязательно сядет в своей крошечной жёлтой кухне, чтобы выпить чересчур сладкий кофе. «Алло!» — пропела Вера в трубку. Она всегда отвечала на звонки с неизвестных номеров, уверенная, что Вселенная принесёт в её жизнь только хорошее. «Мама, это Флоренс». Тишина. «Послушай, я знаю, что ты сердишься, но мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала». «Можешь прочитать сообщение, о котором ты говорила? Ну, где я пишу, что больше никогда не хочу тебя видеть. И скажи, когда оно было отправлено?» Вера вздохнула. «Подожди, мне надо его поискать». Через какое-то время она вернулась. Оно пришло в воскресенье, 21 апреля. Я помню, потому что как раз вышла из церкви, когда его получила, и так обрадовалась, увидев твой номер. Я сразу его прочитала. «Мама, прости!» «Но я пишу тебе в последний раз». Голос Веры дрогнул. «Всю мою жизнь ты только и делала, что недооценивала меня и мешала двигаться вперёд. С меня хватит. Я больше не хочу с тобой общаться. Если ты попытаешься связаться со мной, я просто сменю номер». Флоренс ощутила, как кровь прилила к лицу. Хотя она и не писала этих слов, но, безусловно, так думала и, услышав их от веры, почувствовала себя гораздо более виноватой, чем после того, что она совершила в последние две недели. 21 апреля. На следующий день после автомобильной аварии. Хелен, видимо, избавлялась от свидетелей, прежде чем занять место Флоренс Дэрроу. Несмотря на все разговоры о решительных действиях, в реальной жизни Хелен всегда всё тщательно продумывала на случай непредвиденных обстоятельств. Флоренс оценила этот урок, когда готовила убийство Греты. Возможно, это было не менее ценное наследство, чем дом и деньги. «Мама», — сказала она, — «мне очень жаль, что тебе пришлось такое прочитать, но ты должна мне поверить, я не писала это сообщение». Вера громко отхлебнула кофе. «Оно пришло с твоего телефона». «Я знаю, это долгая история». Флоренс глубоко вздохнула. «Давай я начну с самого начала». К тому моменту, когда через 45 минут они закончили разговор, Вера уже знала всю историю. Или, по крайней мере, ту её версию, которую Флоренс многократно повторяла полиции. Её пытались убить, она отчаянно защищалась. Как и в беседе с Адреси и Месси, Флоренс не упомянула, что Хелен Уилкокс на самом деле Мод Диксон. Она даже не была уверена, что мать вообще знает, кто это. Не упомянула она и имени Греты Фрост, вокруг смерти которой только начал подниматься шум в издательских кругах. Не было никаких причин, по которым Флоренс могла иметь к этому хоть какое-то отношение. Вера безоговорочно ей поверила. Она отчаянно нуждалась в подтверждении, что на самом деле дочь от нее не отказывалась. «Я поняла, что что-то не так, ведь это совсем на тебя не похоже», — уверенно произнесла она. «Я Глории так и сказала. Она согласилась. Ты умница, Флоренс, ты лучшая». Флоренс мрачно улыбнулась. «Спасибо». «Кто тебя любит?» «Ты». Они с матерью договорились созвониться через неделю. Флоренс ни в коем случае не собиралась подпускать к себе веру так близко, как той бы хотелось, но решила сохранить её в своей жизни. В Марокко, соприкоснувшись со смертью, она поняла, что полная изоляция делает тебя уязвимой. Не иметь никаких связей опасно ведь тогда никто не заметит твое исчезновение». Флоренс налила себе еще кофе. Надо сделать один звонок и приступать к работе. Она получила то, что хотела — жизнь Хелен Уилкокс и аудиторию Мот Диксон. И не собиралась растрачивать это богатство впустую. Вторую часть подмены в Марокко она начала писать в ту ночь, когда погибла Хелен. Ее поразило что как только она положила на колени блокнот, слова действительно хлынули потоком. В тени псевдонима Мод Диксон Флоренс обрела свободу и уверенность, чтобы просто писать. И у неё, наконец, появилась своя история. Когда-то она читала биографию художника Рене Магрита, её редактировала Агата. Там говорилось, что в ранние годы, когда критики высмеивали его оригинальные картины, он зарабатывал, делая копии работ Пикассо и Брака. Флоренс подумала, что, возможно, это было чем-то вроде работы подмастерья, тем же, чем для неё станет подмена в Марокко. Хелен сама сказала, «Если долго притворяться, всё может стать естественным. По-настоящему естественным». В конце концов, Магрит добился успеха собственным творчеством. Когда-нибудь она сможет рассказать миру, что Мод Диксон — это никто иной, как Флоренс Дэрроу. Ей было 23, когда вышел «Миссисипский фокстрот». Вполне правдоподобный возраст. Мэри Шелли написала «Франкенштейна» в 19. И по времени как раз получалось, что Флоренс начала сочинять роман в момент окончания университета, а потом продолжила в Гейнсвилле, работая в книжном магазине. Она подумала, как удивиться Энн, его жизнерадостная хозяйка, узнав, что в период их знакомства её сотрудница писала современную классику. Она представила себе лицо Саймона, когда он узнает, и Аманды. Какая выдержка, какое благородство, подумают они, всё это время молчать и хранить тайну. Флоренс взглянула на часы. Что ж, она ждала достаточно долго. Она набрала номер. Молодая женщина ответила бодрым фальцетом. «Харпер Мастенхан, добрый день». Это было самое крупное в Нью-Йорке агентство по работе с талантами. Оно представляло интересы не только писателей, но и актёров, спортсменов и музыкантов. Настоящих звёзд. «Здравствуйте», — сказала Флоренс. «Я могу поговорить с Деннис Мастом?» «Простите, а кто её спрашивает?» Флоренс сделала паузу. «Скажите ей, что это Мод Диксон».